На одном из моих семинаров мужчина-строитель сказал, что он не успокоится, пока не станет лучшим оратором Всеамериканской ассоциации строительных рабочих. Он хотел разъезжать по всей стране и рассказывать людям о проблемах и достижениях своей отрасли промышленности. Джо Хаверстик знал, о чем говорит. Такой студент — мечта любого преподавателя. Он шел к своей цели напролом Он хотел уметь говорить, не только на местные темы, но и на общенациональные, и в своих желаниях он был совершенно определенен. Он тщательно готовил тексты своих выступлений, долго отшлифовывал их, репетируя дома, и никогда не пропускал ни одного занятия, хотя это был довольно жаркий сезон для строителя. Он выполнял в точности то же самое, что и все другие студенты, но делал это с таким энтузиазмом, что достигнутый им прогресс удивил даже его самого. Через два месяца он уже был лучшим участником нашего семинара, и его избрали президентом. Этот семинар проходил в Норфолке, штат Вирджиния. Преподаватель писал мне, я забыл, что Джо Хаверстик переехал в агаю Но однажды утром за завтраком я раскрыл местную газету «Вирджиния Пайлот». На первой странице я увидел фотографию Джона Хаверстика и большую статью о нем. Он только что выступил перед крупным собранием строительных рабочих. Я узнал, что Джо не только стал лучшим оратором Вся Американской Ассоциации Строительных Рабочих, но его еще избрали ее президентом. Итак, для того, чтобы добиться успеха в этом деле, вам потребуются качества, которые важны для любого серьезного начинания. Желание, граничащее с энтузиазмом, настойчивость в преодолении любых препятствий и уверенность в том, что вы в состоянии добиться успеха. Когда Юлий Цезарь со своими легионами переправился через Ла-Манш и высадился в британии что он сделал, чтобы закрепить успех своей армии? Он поступил очень умно. Цезарь остановил своих солдат на меловых скалах Дувра. Посмотрев с высоты двухсот футов, они увидели яркие языки пламени, пожиравшие корабли, на которых они достигли Британии, во враждебной стране. Когда последнее звено, связывавшее их с континентом, было разбито, им оставалось только одно — двигаться вперед, завоевывать, и они сделали именно это. Таков был дух бессмертного Цезаря. Почему бы вам не поучиться у великого завоевателя? Только так вы сможете преодолеть страх перед аудиторией. Гоните прочь любую негативную мысль, сжигайте ее на очистительном костре, отгородитесь от прошлой нерешительности каменной стеной и не оставляйте для себя ни единой лазейки.